Часть 8. Своеобразие нашей неповторимости. Глава 91. Подсчеты 7 ноября. Урой. Штат Колорадо. бенджи стоял перед раковиной в ванной комнате гостиницы бомонт Было слышно, как за закрытой дверью Сэдди напивает что-то в полголоса. В жизни Бенджи большое место занимали цифры — Не математика, хотя и она была тут косвенно замешана, но просто цифры, данные, статистика. Работая в СИЭ, подразделении ЦКПЗ, Бенджи постоянно изучал цифры по всем болезням, которыми занимался. Сколько человек заболели сколько остались здоровыми, сколько еще человек могут быть заражены, скольких еще человек может заразить тот или иной патоген, кто остался жив, а кто умер. Вуры по большому счету было то же самое. Одни подсчёты уже были завершены, другие еще продолжались, новые цифры продолжали поступать. Продолжался подсчет трупов. Однако в настоящий момент Бенджи сосредоточился на более простых вычислениях. У него осталось полдюжины москов и всего три таблетки противогрибкового препарата. Бенджи сознавал, что может считать себя счастливым, пока что болезнь внешне еще никак не проявлялась. У него не был заложен нос, он не кашлял. Неприятного зуда в носовых пазухах не было, однако это вызывало у Бенджи чувство вины, потому что у Седи болезнь прогрессировала. У Арава белая маска зашла так далеко, что он начал терять рассудок. И даже сейчас бенджи не мог сказать точно, была ли его последняя жертва, поступок, несомненно, плестательный и героический, плодом кратковременного просветления или, наоборот, оглушительного удара заболевания. Тем не менее, у бенджи не проявилось ни одного симптома болезни с того самого дня, когда они с Эдди проверились в пустыне. С того самого дня, как он понял, что ему осталось лишь несколько листков календаря. Однако сейчас бенджи начинал задумываться. Может быть, противогрибковые препараты не просто замедлили развитие заболевания? А что, если параноидальная вера Озрака Стоувара во всесилие ЦКПЗ оказалась обоснованной, и Верзила был прав, что, если он, Бенджи, вылечился. Есть лишь один единственный способ — это проверить мазок и ультрафиолетовый свет. Поморщившись, Бенджи засунул себе в ноздрю один из последних оставшихся мазков и покрутил им там, пощекотав мозг, по крайней мере, ему так показалось, после чего достал мазок, положил его на раковину, достал фонарик с ультрафиолетовым светом и заколебался. Как быть, если окажется, что болезнь его покинула? Было уже слишком поздно предпринимать на этот счет какие-либо шаги. Это откровение, наполненное драматичной иронией трагедией, явится полным абсурдом. Оно будет означать, что инструмент для спасения человечества имелся, но просто времени было слишком мало. А может быть, это будет означать то, что ему не следовало проводить столько времени со стадом и вместо этого полностью сосредоточиться на поисках фармацевтических решений. Бенжи включил фонарик, мазок, озарился голубоватым сиянием. Белая маска по-прежнему присутствовала у него в организме. Похоже, противогрибковые препараты оказали именно то действие, на которое он рассчитывал. Они замедлили развитие болезни, сохранив ему физические и умственные силы для того, чтобы он смог пройти путь. И вот теперь этот путь был близок к концу. Проглотив одну из оставшихся таблеток, Бенжи запил ее водой из-под крана, Водоснабжение по-прежнему работало и должно было работать до тех пор, пока есть электричество. Настанет момент, когда сработает какое-либо средство защиты, и энергии, вырабатываемой гидроэлектростанции, больше не будет. Бенджи понятия не имел, что нужно будет сделать в этом случае для того, чтобы восстановить энергоснабжение. Но если такой момент настанет, он определенно что-нибудь попробует. Открыв дверь, Бенджи натянуто улыбнулся, Сэдди сидела на краю кровати. «Готова прогуляться? Спросил он. Нужно было навести порядок. А еще Бенджи хотелось совершить кое-какие подсчеты, чтобы получить более точную картину того, что произошло прошлой ночью, и как следствие, чего ожидать дальше. Однако Сэди не встала с кровати, и она взяла Бенджи за руки. Ты выпил таблетку? Выпил. А ты выпила? Они уже почти закончились, запасы подходят к концу. У меня осталось всего три таблетки, теперь уже две. От него не укрылось, что Сэдди сглотнула комок в горле. У нее был какой-то странный вид, будто она была довольна собой и в то же время чем-то встревожена. В ночь нападения сказала, что должна кое в чём тебе признаться, но так и не призналась. А сейчас, наверное, пришло время довести этот разговор до конца. Она поспешно добавила, не давая Бенджи возразить. — Понимаю, я не должна была ничего от тебя скрывать, но это последнее, и мне пришла пора открыться. — Сэдди. — Что бы это ни было, я не принимала таблетки. <связывая> — Подожди. — Что? — Противогрибковые препараты. Я не приняла ни одной таблетки. У Бенжи застыла кровь в жилах. Сэдди продолжала. — Как и Арав. — Я... Я ничего не понимаю. Это какое-то безумие. Сэдди, помолчи. Мы с Аравом сообща решили, что ты в этом уравнении самая важная переменная. И, как он совершенно справедливо заметил, когда родококус родокрас применяли на летучих мышах, чтобы остановить рост синдрома белых носов, это занимало какое-то время. Сильное воздействие на протяжении нескольких дней в купе с длительной спячкой в зимний период. Араф предположил, и я согласилась, что для того, чтобы нанести серьезное поражение белой маски, обеспечить достаточно длительную задержку развития болезни, чтобы смогла включиться иммунная система, необходимо по меньшей мере три месяца а может быть и больше, и даже если препарат не... Сэди, пожалуйста, не надо. И даже если препарат не вылечит тебя, больше таблеток дадут тебе больше времени, поэтому мы сознательно отказались от своей доли. Бенджи отступил назад в буквальном смысле, оглушенный этим известием. Тем временем Сэдди склонилась к своей кровати и, засунув руку между матрасом и пружинами, достал оттуда пластиковый пакетик, с противогрибковым средством. — Видишь, Сэдди, ты... Что ты наделала? — Я выиграла для тебя время. Мог бы сказать спасибо. — У нее в глазах сверкнули задорные искорки. — Мы оба могли бы выиграть время. — Нет, не могли, потому что таблеток было недостаточно. Араф мог бы отдать только свою долю и... Встав, Сэдди подошла к нему... Бенджи буквально упал на нее, заливаясь слезами. И не то, чтобы что-то изменилось. Вчера он понимал, что ей осталось совсем немного, и сегодня было все то же самое. Изменилось только то, что теперь с очень большой вероятностью ему предстоит жить без Седи и умереть одному. И это напугало его пуще белой маски, пуще озерка Стоувора, пуще всего того, что было в мире. «Сними с меня наручники, твою мать!» Мэтью стоял за дверью камеры, Его сын Бо находился внутри, отчаянно пытаясь избавиться от наручников. Теперь, когда мальчишка оказался в камере и больше не мог ему угрожать, Мэтью приказал ему повернуться спиной и просунуть руки сквозь решетку, чтобы он смог снять наручники. Сперва Бо отказался, однако ему очень хотелось избавиться от наручников, поэтому, в конце концов, он сдался. Наручники упали на пол, и Мэтью подобрал их. «Выпусти меня из камеры!» — проворчал Бо. «Нет». — К сожалению, мне сказали, что тебе придется какое-то время посидеть здесь, — печально промолвил Мэтью. — Извини. Вечно ты делаешь то, что тебе говорят другие. — За прошедшие годы я слушал много голосов, говоривших дурные вещи, — подтвердил Мэтью. — Однако в данном случае решение принадлежит мне. — Я полагаю, что тебе еще нельзя доверять. — Да пошел ты! — Мэтью вздохнул. — Я тебя подвел, Бо. Сын посмотрел на него, и его глаза зажглись ненавистью, лютой ненавистью. «Чтоб ты провалился в ад! Я был тебе плохим отцом, меня слишком сильно заботило даже не знаю наше духовное здоровье, и я не обращал внимания на своих близких, но...» Внезапно мальчишка чихнул. У него из носа вырвался большой зеленый сгусток, повисший на губах и на подбородке. Достав носовой платок, Мэтью молча вытер сыну лицо. Даже при скудном освещении он видел характерные признаки белой маски. Зеленый комок слизи был пронизан белыми прожилками. «Ты болен?» — сказал он. «Ты ведь это знаешь, так? Ты забыл добавить. Благослови тебя Бог!» У Мэтью язык не повернулся произнести эти слова, поэтому он сказал Хайт. «Да пошел ты!» Мэтью почувствовал, что у него ничего не получается. Абсолютно ничего. Ему захотелось расплакаться, захотелось придушить своего сына, захотелось придушить себя. С другой стороны, он был счастлив снова видеть мальчишку. В ту ночь, когда Мэтью застрелил озорка Стоувара, раз он навсегда покончив с его властью над собой, он понял, что оставляет своего сына на верную смерть. Боевики Стоувара взрывались, и оставить Бот там означало предопределить его судьбу. Мэтью это понимал признавал. Он не находил в этом утешения, но понимал, что уже ничего не в силах изменить. С другой стороны, увидеть после всего этого мальчишку живым... У Мэтью мелькнула мысль, что, может быть, лучше бы Бо тогда погиб. Это была страшная мысль, потому что так было бы лучше для них обоих. «Ты меня ненавидишь», продолжал Мэтью. «Ты меня всегда терпеть не мог. Я это понимаю. Я тебя ни в чем не виню». «Но я также уверен в том, что ты очень любишь свою мать, несмотря на те чувства, которые испытываешь ко мне. Это так? Ты ее любишь? Несмотря ни на что?» Мальчишка неохотно кивнул. «Она... Она тебя нашла?» — спросил Мэтью. На лице Убо отразилось недоумение. Для отца это явилось достаточно красноречивым ответом. Похоже, Отом так и не удалось найти своего сына. Возможно, она проникла в лагерь... Возможно, ее обнаружили. Однако Бо ничего не знал. И Мэтью также ничего не знал. Скорее всего, он так никогда это и не узнает. Это была та мелочь, за которую Мэтью так упорно держался, и вот теперь веревка перетерлась, начала рваться в тот самый момент, когда он по ней поднимался. «Извини», — пробормотал Мэтью. «Вы что, блин, собираетесь держать меня в этой долбанной камере весь день?» «Пока что да» до тех пор, пока не будет принято другое решение. — Выпусти меня! Выпусти меня отсюда! Бон налетел всем своим весом на прутье решетки, словно разъяренный зверь. — Ты проникся радикальными идеями. Ты стал поклоняться человеку, для которого в жизни не было дорого ничего, кроме его собственной власти. Я не могу допустить, чтобы ты вышел на свободу и начал убивать здесь людей, так как, по-моему, ты на это способен. Его сын с вызовом оскалился. «Я убивал здесь людей, и не только больных. Я убивал всех тех, кого приказывал убить Озарк. Вот я какой, отец! И мне это нравилось!» Настал черед Мэтью перейти в наступление. «И что с того? Я его убил. Я убил Озарка. Пристрелил его, и он мертв. Я пристрелил его за то, что он сделал со мной, за то, что сделал с тобой, за то, что он сделал с твоей матерью». Когда я его убивал, он жалобно скулил, прося его пощадить. Все пошло не так, как думал он. Совсем не так. Ты собирался меня убить, так? Когда увидел, как я освобождаю Марси, ты собирался выстрелить? Собирался. Ну а сейчас? Ты поступил бы так же? Да. Бо ухмыльнулся. Господи, Бо! Я так понимаю, ты уверен, что я отправлюсь прямиком в ад, да? Мэтью вздохнул. Ему очень хотелось плакать, но он не мог заставить себя пролить слезы. «Я так не думаю. Я просто думаю, мне тебя жалко. Ты сломлен, и, наверное, в этом виноват я. Но я не знаю, как тебя исцелить, а времени у нас мало, очень мало». Мэтью с такой силой нажал пальцами на глаза, что увидел яркие искры. «Его сын болен. Он умрет». Впрочем, на самом деле умрут все, разве не так? Мэтью сказал сыну, что попросит кого-нибудь принести ему поесть, после чего ушел. Жалобные завывания сына и его проникнутые злобой крики звучали у него в ушах еще долго после того, как он поднялся по лестнице и вышел на улицу. «Блин, забыл тебе рассказать, какое мне явилось откровение!» — сказал Пит Корли, развалившись в кресле в фойе гостиницы «Бамонт», устроившемуся верхом на нем Лэндри. — Итак, слушай, я думаю, Уилли Нельсон — это рок-н-ролл. — Твою мать, о чем это ты? — спросил Лэндри. — Об Уилли Нельсоне. Его следует включить в зал славы рок-н-ролла. Откинувшись назад, Лэндри посмотрел Питу в лицо. — Уилли Нельсон? Это тот бородатый хипующий тип, который постоянно под кайфом, так что, когда он умрет, можно будет его кремировать и курить его пепел? Да, он самый. И, о господи, ты полагаешь, он умер? Наверное, умер. Но мне хотелось бы думать, что он жив. Я, я не могу смириться с мыслью, что его больше нет в живых. С меня хватило потери Боуи и Принца. Когда они умерли, все провалилось в глубокую задницу. Разве не так?» Да, кстати, я считаю, что их смерть виной всему этому. Марси наблюдала за ними. Она тоже сидела в фойе, подавшись вперед и облокотившись на колени. Она только что вернулась с тренировки. Здесь совсем недалеко был спортивный центр «Горячие источники» с бассейном, а в подвале оказался небольшой зал для занятий боксом, поэтому Марси провела там несколько раундов с грушей, просто чтобы быть в форме. Потом ей пришлось отмокать в горячих источниках, затем она пришла сюда и застала этих двоих, ласкающихся, словно два волнистых попугайчика. Это доставило ей радость. Марси никого не могла назвать близким человеком, но на самом деле она никогда и не хотела этого от жизни. Ей доставляла радость, счастье других. И так приятно было чувствовать вокруг теплое сияние стада, к сожалению, ослабленное по вине Озерка Стоувера и его шайки расистов. «Ты с ним встречался?» — спросила Марси у Пита. «С Уилли?» «Встречался. Но больше всего я сожалею о том, что мы с ним ни разу не набрались вместе. Это все равно, что...» Казалось, внезапно из него вытекли до последней капли надежды и оптимизм. «Ох, как это отвратительно! Упустить такую возможность!» «По-моему, Уилли сам выращивает травку на Гавайях или где-то еще...» «Господи, как ты полагаешь, на Гавайях сейчас очень плохо?» Пит повернулся к Лендри. «Нам нужно побывать там. Как-нибудь». «Что, просто запрыгнуть в корыто и поплыть к Мауи?» «По-моему, этот план ничуть не хуже любого другого». Лендри постучал пальцем по своей забинтованной голове. «Позволь напомнить тебе, рок-божество, что эти одержимые фанатики шандарахнули меня по голове палкой» и мой бедный проломленный череп не собирается запрыгивать в корыто только ради того, чтобы ты смог покурить с Уилли Нельсоном». «Чудесно! Тебе нужно время, чтобы поправиться. Я понял. Просто поцелуй меня туда, где Бобо, и заткнись». Наклонившись, Пит чмокнул его в макушку. «Я узнала про твоих близких», — сказала Марси. «Я тебе сочувствую». Пит резко вскинул голову. Похоже, он был удивлен. «А, да. Жаль». «Знаю, просто их... Не оказалось дома, они куда-то уехали. Получается, я ездил напрасно». Когда Пит говорил это, у него на лице появилась печаль, но было и что-то еще. Марси показалось, что он лжет. Она не знала, что это означает, и не собиралась спрашивать, если честно, это не ее дело. Быть может, Пит приехал туда и застал своих близких больными, А может быть, они не пожелали иметь с ним никаких дел, или им не понравилось то, что он им сообщил. В любом случае, Пит пытался убедить всех в том, что, когда приехал туда, бункер оказался пуст. Конец истории. Все очень плохо. Он все время торопился сменить тему. Еще один признак того, что он не был искренен. Вот как обстояло дело. Свесившись в сторону, Лендри высморкался, затем чихнул, затем кашлянул. У Пита, похоже, пока что не было никаких симптомов, как отметила Марси и у нее самой. Ей захотелось понять, что это означает. «Так, док, выкладывай все на чистоту. Все те новости, которые можно пустить в эфир. Давай, не тяни!» Даф Хансен сидел в своей кровати. В своей собственной кровати, в своем большом доме на шестой улице, на юго-восточной окраине городка, среди сосен у ручья Портленд-Крик. Бенджи только что закончил менять ему повязки на голове и торсе. Как оказалось, боевик, стрелявший в него, использовал мелкую дробь, которая хороша для того, чтобы подстрелить фазана, но не очень подходит для того, чтобы убить человека. Особенно если этот человек был в куртке из толстой плотной ткани, остановившей дробь. Дробинки впились в тело, но Бенджи удалось их извлечь почти все. Остальные он чувствовал, однако они были слишком скользкими, и извлечь их было сложно. Тем не менее, ни одна не проникла достаточно глубоко, чтобы поразить внутренние органы. Это Дав обеспечил огневое прикрытие там, в горах. Он убил тех двух боевиков, что пришли на выстрелы, а затем, после непродолжительной потери сознания, дополз с карабином до гребня и начал, говоря собственными словами, «вышибать дерьмо из плохих ребят». Бенджа проникся к Даву огромной симпатией. Мэтью также присутствовал здесь. Он сидел на стуле у изголовья кровати. Бенджи не знал, что о нем думать. Бывший пастор был погружен в задумчивость. Его жена пропала, а сын болен, похожую и телом, и душой. И не то чтобы Бенджи не доверял Мэтью, просто он был чужаком, посторонним, и у него на плечах по-прежнему лежала какая-то тяжкая ноша. Ему казалось, что он оставил все позади, однако нападение вскрыло старую рану. Поглощенный делами своей семьи, Мэтью практически не замечал того, что вокруг, и ничем не мог помочь городу. «Выкладывай!» — повторил Даф, стремясь разговорить Бенжи. «Не знаю, подходящее ли сейчас время, — начал тот. — Мы еще пытаемся во всем разобраться, а ты... тебе нужно поправиться». «Я иду на поправку. У меня есть...» Даф ткнул большим пальцем на два пузырька с таблетками. «У меня есть пениксилин, и ты за мной ухаживаешь». «Все будет в порядке. Я крепкий старик с очень красивыми усами». «Амоксицелин и пенициллин», — поправил Бенджи. Марьям, благослови ее Господи, отыскала в заброшенном гараже горный велосипед и отправилась в Риджуэй. Там она нашла таблетки в ветеринарном магазине и, кроме того, провела разведку, ища тех, кто остался в живых, и припасы. Захватить с собой много на велосипеде Марьям не смогла, но она отметила то, что можно будет забрать на машине — Правда, людей в Риджуе не осталось. Похоже, все покинули город. Марьям приходилось очень тяжело, поскольку во время нападения она потеряла Берти, которого убил один из боевиков Озерка. «Ну, как бы там ни было», — согласился Дав. «Как ни называй, лишь бы был толк. Все будет в порядке», — он прищурился. «Я ведь не превращусь в грипп. Правда, док?» «Боюсь, что превратишься. К концу недели ты точно станешь опенком». «Блин!» Лучше бы я превратился в форель. Чтобы всю свою жизнь плыть против течения? Тратить столько сил? Ладно, ладно. Подурачились и будет. Надеюсь, я убедил тебя в том, что годен эмоционально и умственно. Дав понизил голос. Итак, я хочу знать, как все прошло. Бенжи вопросительно посмотрел на Мэтью. Бывший пастор молча пожал плечами. — Ну хорошо, — сказал бенджи шумно вздохнув. Как я уже сказал, всего мы не знаем, есть только оценки. Но вчера мы потеряли 137 человек из стада. Мы бы потеряли гораздо больше, разумеется, если бы не жители вашего города и пастухи, вставшие у них на пути. Некоторые из них, многие из них, отдали свои жизни, защищая лунатиков. Дав помрачнел, говори все. Убиты 20 ваших людей. Мы потеряли Берти Маккорона, Кенни Барнса, «Хейли Левина и...» «И разумеется, мы потеряли Арава, но ты это сам видел». Дав поиграл языком с зубными протезами. «Этот парень совершил самый настоящий подвиг, черт побери, даже сверху, со склона. В общем, я никогда не видел ничего подобного». «Определенно, ты не захочешь смотреть на то, что там осталось», — подумал Бенджи, но вслух не сказал. «Озарк привел сюда 35 боевиков». Десятеро из них были убиты на улицах города и в домах, остальные встретили свой конец под ударом наночастиц. Все они взорвались, подобно гранатам, все, кроме сына Мэтью. Было неясно, почему «Черный лебедь» решил его пощадить, то ли искусственный интеллект что-то знал, то ли мальчишке просто повезло. В любом случае сейчас северная окраина города напоминала скотобойню и по виду, и по запаху. Усугубило все то, что день выдался солнечным и теплым, Дорога стала красной от крови. Осколки костей торчали в асфальте, в машинах, в окрестных деревьях. Бенжи был рад тому, что эта человеческая шрапнель не задела никого из его людей. — Плохие ребята! Лопнули все до одного? — спросил Дав. Голос его прозвучал отрешенный груз, но словно он старался вызвать какие-либо приятные воспоминания. Старик сидел в кровати, уставившись в пустоту, поглощенный собственными мыслями. — Мне сейчас как никогда... Нужно услышать хорошую новость. Все до одного. Даже главный урод, который ими командовал, зоопарк Изувер, или как там его звали, блин? озерк Кстовер. Точно, точно. Он самый. Жаль, что я не смог прикончить его лично. Я бы постарался, чтобы перед смертью ему было больно. Долгий, медленный, мучительный путь к концу. И снова Мэтью и Бенджи переглянулись. бенджи знал, что совершил Мэтью. Увидев, что Стоувера удалось бежать, Мэтью устремился следом за ним, стреляя на бегу из пистолета снова и снова. По-видимому, он зацепил Стоувара, затем из-за поворота появился на машине, кто бы мог подумать, Пит Корли. Он налетел на Стоувара, сбив его с ног, после чего Мэтью подошел к распростертому Верзиле и довел дело до конца. Бенджи понимал, что это была месть, причем заслуженная. Однако это не изменило его отношение к Мэтью. Ему хотелось верить, что бывший пастор где-то в глубине души по-прежнему человек хороший, верующий, и в нем нет зла, однако случившееся его изменило. Впрочем, оно ведь изменило всех, разве не так? Нужно быть честным, самому Бенджи также пришлось убивать. «Бенджи, где твоя дама?» — спросил Даф. «Я не решаюсь назвать ее своей». — сказал Бенджи: Я ею не командую, и она поступает так, как считает нужным. Говоря это, он не хотел, чтобы его слова прозвучали желчно, однако получилось именно так. Он любил Сэдди, верил ей. Он понимал, что она отказалась от своей доли таблеток ради него и ради стада, но он злился на нее за это. У него болело сердце при мысли о том, что через месяц-другой Сэдди умрет, а он сам протянет еще пять, а может быть, даже шесть месяцев, Сади помогает наводить порядок в домах, — помолчав, добавил бенджи Я скоро к ней присоединюсь. — Ну, а ты мрачен, словно могильный камень, — посмотрев на Мэтью, заметил Дав. — Знаю, родной сын доставил тебе кучу неприятностей. Но я все-таки хочу поблагодарить тебя за то, что ты спас меня там, на горе. Если б не ты, меня сейчас не было бы в живых. Он взял руку Мэтью и подержал ее в своей. — Я очень рад, что у тебя все в порядке сказал Мэтью. «Черт! На самом деле никто не может утверждать, что у него все в порядке», пробормотал Даф. «Возможно, так оно было и прежде, но сейчас мы точно в полной заднице. Однако мы здесь, до тех пор, пока нас не станет, и большего я не хочу просить». У него в глазах блеснули слезы, но он заморгал, прогоняя их, прежде чем они успеют скатиться на щеке.